Глава 6. В итоге я оказался прав насчет босса. Он был впереди, сразу за двумя кучками тварей. Одна из шести, вторая из семи. Разделаться с ними уже не составляло проблем. Мы выучили почти все их повадки, так что трудностей в бою никаких не было. А вот босс оказался толстокожим. Это был такой же лягух, если его можно так назвать, Только у него было в итоге три пасти, а не две, как у остальных. Звали его шаман племени леса. Противная и крайне живучая тварь, которую просто не проберешь. Мало того, у него оказался иммунитет к заморозке. Точнее, как... Заморозить его можно было, но не самого его, а воздух или воду вокруг него. Это был единственный способ борьбы с ним. Но все равно, по всем законам жанра, нам не удалось его победить с первой попытки. Уж слишком живучая оказалась тварь. А он, когда ему нанесешь порядочно ранений, вызывал подкрепление. Причем в первый раз это было три твари, во второй раз пять, а в третий раз, когда оставалось буквально добить этого урода, на нас напрыгнуло семь элиток, закованных частично в металлическую броню. Вот от последних мы и отъехали, точнее отправились на перерождение. Но что самое противное, с призванных на боссе тварей не шла эссенция. Вообще. Мы пытались ее собрать, но нам что-то не давало. Система блокировала наши попытки пополнить запас столь нужной нам валюты, которая нужна вообще для всего. В итоге мы вернулись в домик, в котором возродились и в прошлый раз. Со мной снова перекинулась пара слов богини смерти, сказала, что больше не будет беспокоить по ерунде, что она мне готовит какое-то определенное задание. Даже испытание, чтобы определить мою дальнейшую судьбу. Но это не раньше, чем на 150 уровне. Я даже присвистнул от такого заявления, но хоть предупредила. «Ну и как будем устраивать тактику?» — потер я переносицу, смотря на мою напарницу. «Ему по большей части плевать на твои атаки. Я ему могу нанести максимум один-два удара, после чего этот треклятый шаман отступает и забрасывает всю местность огненными шарами, убивая меня из теневой вуали. Противник как для меня, так и для тебя не самый лучший». «Сам по себе этот шаман ничего из себя не представляет», — спокойно рассуждала она. «Его подкрепление каждый раз приносило больше хлопот». Но это из-за того, что мы о нем не знали. Сейчас знаем, это уже плюс. Не зря говорят, что знание и сила. У меня есть идея, но она тебе может как понравиться, так и нет. В любом случае, я тебя слушаю, пожала плечами. У меня пока своих продуктивных идей нет. Только наброски на какой-то план, да и все. В общем, так. Присела она около клочка земли внутри дома. Пол уже давно тут прогнил и начала рисовать своим коротким клинком. «У нас арена круглая, примерно 25 метров в радиусе, 50 в диаметре. Тут и тут...» Нарисовала она два круга. «Падины, в которых, если провалимся, утонем. Туда нельзя соваться. Из них же выпрыгивает подкрепление. Я могу попробовать их заморозить на первом этапе битвы, но может не сработать. Твари могут заскочить к нам и из-за пределов арены. Сам босс уязвим со стороны своих пастей. Я могу попытаться обездвижить, А ты своей дальней атакой можешь нанести до четырёх ударов, если успеешь. Но он сразу после этого атакует тебя огнем. У тебя не будет шанса уйти в тень». «В крайнем случае я могу и кувыркаться, пожалуй, плечами. Всё же физические способности на десятки. Пока на максимуме могу позволить и немного акробатики в бою. План, кстати, достаточно хороший. Можно попробовать». Обсудив еще немного деталей, мы снова выступили в сторону босса. «На этот раз группу из тридцати тварей мы трогать не стали» просто бессмысленно да она живо хорошая можно так хорошо в итоге накопить эссенции но все равно опасная затея их 30 нас двое можно и помереть если что не так пойдет первую группу мы разобрали буквально за минуту даже не стали применять способности которые пожирают магическую энергию я закидал троих своими красными серпами а элеонора решила вступить в ближний бой с двумя прыгунами и обоих уделала играючи довольно изысканно и утонченно Похоже, она в жизни чем-то занималась, ибо видно, что есть некоторые отточенные навыки в применении оружия. Со второй группы пришлось немного повозиться. Зморозка двух впадин требовала сильно много энергии от принцессы льдов, так что выкручивались как могли. Но разобрались без потерь и всего за несколько минут. Первую тройку я рассек своей способностью, потом попытался ударить по двум сразу, но зацепил только одного. А на последних троих мы накинулись вдвоем. При этом право добить всех их я оставил Элли все же ей тоже нужна была эссенция». «Спасибо», — поправила она упавшую на глаза челку, посмотрев на меня уже не таким холодным взглядом. «Смотрю, решил немного оттаять». Тут же я пошутил над ней. За что ее взгляд резко стал прежним. «О, а вот теперь это наш Фрост. Какой я ее знаю?» «Придурок», — закатила она глаза и направилась в сторону арены. «Метров пятьдесят у нас еще было в запасе, так что я не переживал насчет того, что что-то будет впереди не так». Ни ловушек, ничего там не было, просто немного подболоченная местность, даже тропинку через воду было видно. Кстати, вечерело, уже было не так светло. Значит, за перерождениями время тоже тратится, на что я не особо раньше внимания обращал тут. Сначала на арену вошла девушка. Ничего не происходило, потом уже вошел я. Тут же весь кривой круг окружил непроницаемый туман, который нам нельзя было пересечь. Босса еще не было секунд десять. В этот момент Элеонора решила сразу запечатать обе впадины. Только они немного сместились, но особых трудностей это не вызвало. Глазами их все еще можно было увидеть, более темные круги на воде. А вот потом появился уже сам босс. В нижней части нашего зрения появилось его название. Что означало только одно — битва с боссом началась. Бросив склянку с зельем на восстановление энергии Фрост, я тут же ринулся в бой. Проведя большим пальцем по лезвию, я сделал одну отвлекающую атаку, Перекрыв область зрения перед шаманом, а потом резко нырнул в тень. Мгновением позже я выскочил со стороны одной из пастей, которые находились у него на брюхе, но по бокам, и, как следует, рубанул. Пробить не пробил, но крови выпустил достаточно. Тут же в меня полетел один огненный шар, который, уже очутившись в руке твари, развеял все тени на арене. Вырубавшись, я в последний миг успел увернуться. Немного подпалила плащ, так как по самому его кончику прошлось пламя, но вода быстро его затушила. Интересно. Специально дали шаману на болоте огненную магию. Типа нам так решили боги и разработчики помочь. Если да, то хоть на этом спасибо. Хоть чего-то приятного от них дождался. Когда пламя потухло, а тени снова сгустились, я опять нырнул в них, чтобы избежать дальнейших атак. Тварь тут же стала наседать на мою напарницу, атакуя ее своей монструозной дубиной. От так было уйти несложно от слова совсем, но все же дискомфорта она создавала немало. Размашистые удары поражали огромную площадь, а одно попадание могло поломать сразу множество костей, если не лишить жизни. Снова выскочив из тени, я нанес два быстрых удара. Серпы оказались не такими мощными, как при атаке в первый раз, но тварь заревела. Ей стало больно. А это значит, что противник вызвал подкрепление. Вот только его не последовало. По льду снизу что-то ударило, потом еще раз, потом еще, но ничего не произошло. Я по привычке и по натуре показал боссу средний палец, а потом нанес еще один удар, прямо по морде, перед которой выскочил, оставив небольшую насечку на ее плотной шкуре. «Ты дебил!» — тут же раздался крик Элли, но я уже ответить не мог, ибо скрылся в тенях. Покружив где-то секунд из десять, я дождался, когда противника скуют льды, тут же выскочил из теней и нанес несколько режущих атак, которые довольно болезненно сказывались на нашем противнике. Одна пасть полностью развалилась отвисла и больше не представляла опасности. С правой стороны теперь можно спокойно сражаться вплотную, не сожрут. Но тут произошло то, чего я не ожидал. Мощный язык выстрелил в сторону моей напарницы, обвил ее за ноги и со всей дури потянул на себя. Какие-то доли секунды у меня были на размышления, но я даже думать не стал, просто начал действовать на автомате. Сначала он нырнул в тень, быстро переместился под морду босса, выскочил из тени, Одновременно проводя по ладони лезвием катаны, переводя движение сразу в атаку. Перерубить плотную мышечную ткань огромного языка не удалось, что неудивительно, но рану получилось оставить весьма большую. Этого оказалось достаточно, чтобы язык ослаб, и девушка выпала, врезавшись в меня. Я непроизвольно залез в тень, куда провалилась и моя подруга, тут же открыв для меня новые грани моей способности. Выкинув Элеонору из тени в новом месте, я стал ждать следующей заморозки. Но тут произошло то, чего я в принципе не ожидал. Босс создал два огненных шара и ударил по закупоркам, которые эльфийка поставила в самом начале боя. Мало того, что меня выкинуло, так еще и двенадцать тварей разом на нас выскочило. Снова уйдя в тень, я начал крошить противника. Мои запасы магической энергии уже стали показывать дно. С получением десятого уровня спиритических способностей я начал уже распознавать этот момент. Точно, отслеживать еще не получалось, но вот приближение к нулю я уже мог ощущать. Полезный побочный эффект развития навыка, о котором не говорилось. Надо будет рассказать о нем, вдруг системное описание обновится. Впервые применил в бою свои новые налокотники. Они оказались весьма удобны, особенно когда наносишь удар по мордам тварей. Ошеломление гарантировано как минимум. Как максимум, мне удалось выбить глаз твари. Чертова реалистичность, от которой воротила. Но куда деваться. И все это время, пока мы вырезали подоспевшие подкрепления, нам приходилось уворачиваться от атак самого босса. Благо, эти придурки были слишком тупы, и иногда получалось подставить их под удар своего же лидера. Либо огненный шар буквально до костей испепелял уродца, либо они попадали под удар дубины, которая им разносила тела. Разобравшись с подкреплением, Элеонора тут же заморозила босса и показала условный знак, что ее запасы почти на дне. Я ей ответил тем же, на что она скривилась, но не стала возникать все же я весь бой стараюсь сражаться с противником, а не просто так в тенях прятаться. Зарядив свое оружие, я нанес два быстрых удара в другой бок твари. Пасть тут же буквально взорвалась в всплеском крови, которая обжигала. Я почему-то даже не удивился этому эффекту, но было неприятно. Боли как таковой не было, чтобы уж прям выпасть из боя, терпимо. Тут же последовало еще две атаки, уже с более близкого расстояния. На этот раз я смог полностью распороть брюхо твари, из которого выпали порубленные кишки. Вид был отвратительный, а количество всякого дерьма и недоеденной еды, которая оттуда вывалилась, заставило меня отступить на пяток шагов назад. Тварь забилась в агонии, тут же появились элитники, которых мы уже ждали. Я уже примерно знал, куда надо бить, чтобы с ними разделаться. В прошлый раз смог двоих положить, но из-за смерти Элли, которая сильно вымоталась за тот бой, пришлось сворачивать и свою собственную деятельность. Все же мёртвым награда не положена, а в этом плане я был честен работали двое, значит и наград двоим. Но на этот раз, когда я показал, где есть уязвимые места в бронетваре своей напарницы, специально убил одного возле нее, дело пошло бодрее. Всего минуты, и противник был повержен. Все пятеро элитников легли, окрасив водицу одновременно в красные и зеленые оттенки. Это меня смутило, но сейчас было не до этого. Надо будет после боя спросить у Элли, что может это означать. Но тем временем с боссом начали происходить страшные метаморфозы он начал самого себя поливать огнем, поднялся с четырех лап на две задние, схватился за дубинку двумя передними лапами, которая, к слову, тоже загорелась, и начал испепелять себя до костей. Все, что на нем осталось, это одно ожерелье и перчатка, которой он поливал огнем все. Намек на награду был понятен, я даже улыбнулся. Как только превращение закончилось, а вода вокруг босса буквально начала испаряться, начал происходить какой-то форменный ад. Десятки мелких огненных шаров полетели в нашу сторону. Я несколько раз кувыркался по остаткам воды на арене, благо вода пребывала из-за тумана, чтобы сбить себя пламя. Но, черт, все равно было неприятно. Босс явно дал понять, что он готов разменять свою жизнь на наши, но мы были с ним не согласны, поэтому метались из края в край арены, стараясь избегать всех атак этой твари. Один раз я осёкся, обернулся на босса, и огненный шар прилетел мне точно в лицо. Я завопил, боль была дикой, но вода спасла, потушив пламя, но было поздно. Я уже почти ничего не видел, кожа на лице слезла полностью, а веки с роговицы явно сгорели. Благо я на автомате достал склянку и потратил один первый забой заряд восстановления. Несколько десятков невыносимых секунд, в которые я продолжал на автомате, в виде крайне смутные очертания всего, кувыркаться. Еще три раза за этот промежуток по мне попали огненными шарами. Боль дикая, просто невероятная. Даже наплечник немного подпалился от такого дикого жара. Но все обошлось. Все мои раны восстановились, глаза снова начали видеть, а меня переполняла злоба. Тварь явно не хотела подыхать. Она уже была на грани, но дарующая жизнь пламя не давала ей умереть. Я видел, откуда оно исходило. Видел, что оно льется прямо из перчатки, которая с каждым мгновением все больше и больше покрывалась узорами. А пламя, охватившее босса, становилось сильнее. И я предпринял безумную атаку. «Охлади меня!» — крикнул я напарнице, на что она кивнула. Тут же я почувствовал, как вокруг меня начали появляться льды. Одежда хрустела, лицо щипало, пальцы еле двигались. Но я успел зарядить катану, успел приблизиться к твари, почувствовал жар, исходящий от нее. Но я не смог загореться. Магия Элеоноры, Фрост, не давала этому произойти. Как долго я так смогу сражаться, не знаю, но это было последнее заклинание моей напарницы большего она не сможет себе позволить. Первый удар я нанес по дубинке, перерубая ее основание. Тварь рухнула, ударилась о землю, чуть не погребла меня под собой. Если бы я не отскочил в сторону, то меня мигом бы испепелила пламя перчатки. Второй удар я нанес по кости предплечья, которая тоже начала покрываться узорами. Кость оказалась уже не такой крепкой. все же пламя не лучше друг плоти и костей живых существ. Четыре удара, пока тварь пыталась подняться на ноги. Пять пропущенных огненных шаров Спасибо магии Элеоноры, спасшей меня, и я смог отрубить руку монстру. И тут меня отбросило взрывной волной в край арены. Я ударился обо что-то головой и выпал на несколько мгновений из реальности. В себя я пришел, когда меня несколько раз окунула в не совсем свежую водицу лицом моя напарница. Я не возражал, но все же сплевывать Тину было неприятно. «Ты как?» — тут же спросила у меня она. «Голова гудит, руки мерзнут, лицо горит». Я мысленно быстро пробежался по своему телу. А так, в принципе, все хорошо. Главное, что жив. Спасибо. «Вообще-то это я тебе должна говорить спасибо». стала она на ноги. До этого сидела на одном колене. «Ты босса зарубил, так что... Как с наградой поступим?» «Там амулет и перчатка?» Сходу спросил я у нее. «Ага», — кивнула она. «Всё себе заберешь? «Нет, перчатка твоя. Но отдай мне ее сюда. Кое-что сделаю с ней» сможешь ею пользоваться». Кивнув, девушка отлучилась на пару мгновений, сняла с костей шамана нашу добычу, после чего вернулась ко мне, держа ее в руках. Я тут же принял вещи, быстро осмотрел и отдал на время кулон ей назад. А сам начал внимательно осматривать перчатку. Так, босс в основном использовал ее для метания огненных шаров. Но это сто процентов не весь ее потенциал. После смерти босса что-то мне подсказывало, что ее возможности очень сильно урезались. Но сам факт того, что перчатка не потеряла всего, гарантирован. Одна или две способности. Первая — точно огненный шар. Вторая, подозреваю, огненная струя. В первом бою, когда мы впервые нарвались на босса, шаман эту способность применил. Перчатка огненного заклятия. Качество реликвия. Уровень предмета — один. Требования. Уровень персонажа — 30, Уровень спиритических способностей — 10. Доступно применение двух способностей. Малый огненный шар, радиус 30 сантиметров. Стоимость применения — 5 единиц магической энергии. Малый огненный поток, максимальная дальность — 3 метра. Стоимость применения — 3 единицы магической энергии в секунду. «Держи!» — с улыбкой отдал я перчатку своей напарнице, из-за чего в ее глазах проскочило удивление. «Что? У меня тоже есть свои секреты. Научился распознавать предметы. Я не маг, я убийца, боец ближнего боя. А ты больше по магии, так что перчатка твоя». Ее можно как-то развивать. Но это сто у ремесленников надо спрашивать. Спасибо. Неловко ответила она, передавая мне амулет. Так, что тут у нас? Серебряная цепочка, синий камень. Учитывая то, что противник достаточно часто метал свои заклинания, то можно предположить, что амулет дает определенное количество магической энергии. Для нас сто будут крохи, но даже они нас усилят. А так как я часто ныряю в тень то мне будет полезно это усиление. Так что да, думаю, оно дает максимальный запас магической энергии в источнике. О, способность подскочила сразу до третьего уровня. Как-то не заметил, что за реликвию мне насыпало почти на два уровня. Значит, тут есть коэффициенты по опыту. Эх, интересно. Амулет малой магии. Качество магическое. Требования нет. Свойства. Дарует носителю плюс 10 к базовому количеству магической энергии. Если плюс 10 к базе, то получается, что у меня в итоге выйдет не плюс 10, а сколько. Была сотня на нулевом условном уровне. У меня десятый уровень стал. С каждого уровня мне дается по 3% к прибавке магической энергии. Плюс 10 к базе. Значит, у меня 30% применяются не к сотне, а к 110. В итоге получаем 143 магической энергии. Неплохо. Можно уже минимум 6 раз нырнуть в тень, если не больше. Не помню уже, какие там затраты у способности. Надо будет у монумента уточнить. Было что-то еще? Посмотрел я на нее, нацепляя себе на шею третий амулет. Кстати, надо будет понять, что дает первый. Да. Честно призналась она. Была склянка на восстановлении магии. Так как она у тебя есть, я решила оставить ее себе. Но если потребуется, могу передать ее тебе? Нет. Отмахнулся я. Тебя магическая энергия также важна. Оставь ее себе. И пошли уже. Надоела мне эта арена. Сделав жест, я собрал эссенцию. Общий счетчик в итоге показывал более 150 тысяч. Неплохой такой бонус, неплохой. Всегда бы так перепадало. Но это еще не конец. И чувствую, что сильно нарастить это количество нам уже не выйдет.